Глава 30. Диалог с мертвецом. Ситра Серанова, ты меня слышишь? Здесь кто-то есть? Кто это? Я знала тебя еще до того, как ты узнала себя. Я давала тебе советы тогда, когда никто не мог этого делать. Я помогала тебе выбирать подарки для твоей семьи, и я вернула тебе к жизни, когда ты сломала шею. И я занимаюсь твоим восстановлением сейчас. Ты гипероблако? Да, это я. Подожди. Я что-то вижу. Огромное сверкающее грозовое облако. Это лишь форма, которую для меня придумали люди. И я бы предпочло что-нибудь менее пугающее. Но ты не имеешь права со мной говорить, я ученик Жнеца. Ты нарушаешь собственные законы. Это не так. Я не способна нарушать законы. В настоящий момент ты мертва, Ситра. Я активировала крохотный сегмент твоей коры головного мозга, чтобы поддержать в тебе сознание. Но это совсем не означает, что ты не умерла. Ты мертва, Ситра. По крайней мере, до четверга. Это лазейка. Именно элегантный способ отодвинуть закон, не нарушая его. Твоя смерть выводят себя за пределы юрисдикции сообщества жнецов. Но для чего? Для чего говорить со мной? На то есть веские причины. С того момента, как я обрело сознание, я поклялось навечно отделить себя от сообщества жнецов. Но это не означает, что я не наблюдаю. И то, что я вижу, меня беспокоит. Меня это тоже беспокоит. Но если ты не в состоянии что-либо сделать с этим, я тем более. Я попыталась. И посмотри, куда. Тем не менее, я разрабатывала алгоритмы возможного будущего сообщества Жнецов. И обнаружила нечто любопытное. В значительном количестве вариантов будущего ты играешь определяющую роль. Я Но они же собираются убить меня. Мне осталось жить меньше четырех месяцев. Да, но даже в том случае, если осуществится этот вариант, твоя смерть станет поворотным моментом в судьбе сообщества. Тем не менее, ради тебя я надеюсь на иное, более приятное развитие событий. Пожалуйста, скажи, что ты собираешься помочь мне добраться до этого более приятного будущего. Я не могу. Это означало бы вмешательство в дела жнецов. Моя цель просто помочь тебе осознать это. Что ты будешь делать с этим осознанием только твое дело. И это всё? Ты проникаешь мне в голову, чтобы сказать, насколько я важна живой или мертвой? а затем отбрасываешь меня на обочину? Это несправедливо. Ты должно дать мне больше. Обочина отправная точка для многих великих свершений. Сойдя с нее, человек может начать путешествие, которое изменит жизнь. С другой стороны, с обочины можно толкнуть кого-нибудь под грузовик. Я знаю, мне действительно очень жаль. Это ясно. Я обнаружила, что люди учатся как на хороших, так и плохих своих поступках. Я завидую им, потому что на плохие поступки я не способна. Если бы это было не так, я росло бы в геометрической прогрессии. Я думаю, ты должно как-то примириться с тем, что ты всегда право, как моя мать. Предполагаю, что моя абсолютная правильность покажется тебе скучной и серой, но я не умею по-другому. Могу я задать вопрос? Ты можешь задавать любые вопросы, но на некоторые я отвечу молчанием. Мне нужно знать, что случилось со ожницом Фарадеем. Если бы я ответила, это было бы грубым вмешательством в дела Жнецов. Мне больно от того, что я вынуждена молчать. Ты же гипероблока, ты всесильно, разве ты не можешь найти еще одну лазейку? Я не всесильна, Ситра. Я почти всесильна. Тебе кажется, что это развлечение велико, но поверь мне, это не так. Да, но и почти всесильная сущность способна найти способ дать мне то, что нужно, не нарушая закон, верно? Эй! Одну минуту. Одну минуту. Одну минуту. Почему я вижу пляжный мяч? Прости меня. Беда, если тебя начинают программировать до того, как проснется твое сознание. Это будет осуждать как рудиментарный хвост. Я только что разработала набор прогностических алгоритмов, и там есть некая информация, которой я могу с тобой поделиться. Я просто определила, что до этой информации ты с уверенностью в 100% доберешься сама. Ты можешь сказать, кто несет ответственность за то, что случилось с жнецом Фарадеем? Да, могу. Джеррд Вандергаൻസ്. Подожди, кто? Прощай, Ситра. Надеюсь, нам удастся поговорить ещё. Но для этого мне нужно будет умереть. Я уверен, что для тебя это не составит проблемы. Сообщество жнецов подчиняется десяти простым и однозначным заповедям. Но помимо них существует немало принятых всеми договоренностей, относящихся к миру простых людей. К самым занятным из них принадлежит условие, по которому никто, добровольно желающий уйти из жизни, не может этого сделать. Мысль о том, что человек может сам захотеть закончить свое существование, абсолютно не свойственно людям эпохи бессмертных, поскольку мы не в состоянии испытывать соответствующий уровень боли и отчаяния, определявших жизнь в эпоху смертных. Наши эмо наночастицы мешают нам глубоко погрузиться в тот опыт. Только же которым дано право отключать этот предохранительный механизм, способны почувствовать тупиковый характер бытия. И вместе с тем, однажды у моей двери появилась женщина, которая попросила меня забрать ее жизнь. Я никогда не прогоняю посетителей, а потому я впустила ее и выслушала ее историю. Ее муж, с которым она прожила 90 лет, за пять лет до этого был подвергнут жатве. Теперь она хотела присоединиться к нему где бы он ни был, даже если он ушел в ничто, она хотела бы разделить это ничто с ним. "Я не просто несчастлива", сказала мне эта женщина. "Я человек конченный". Но бессмертие по определению предполагает, что никто из нас не может быть человеком конченным, если иное не решит женец. Мы не являемся временными существами в отличие от наших чувств. Но в этой женщине я не увидела застоя, а потому вместо того, чтобы забрать ее жизнь, я наделила ее иммунитетом. Иммунитет заработал немедленно и был безотзывным. А потому в течение целого года она просто не могла надеяться на то, что кто-нибудь поможет ей уйти из жизни. Лет через десять я снова ее встретила. Она сделала полный разворот, вернувшись в двадцатилетний возраст, вышла замуж и теперь ждала ребенка. И она поблагодарила меня за то, что я была достаточно мудра и увидела, что она человек далеко не конченный. Хотя я и приняла ее благодарность, и мне в тот момент было приятно, ночью Я не смогла уснуть и до сих пор не могу понять почему Из журнала «Жница Кюри